Глава 34. Отец, но ну, Карина утонула в бассейне. Она долго плавала, и у нее свело судорогой ноги, так сказал доктор, который осматривал ее тело. «В тот день в твоем доме был Абдул. Он подлил ей что-то в питье». «Но зачем?» «Чтобы она не родила тебе сына». «Карина была беременна?» и рвало тем утром» и Абдул решил, что она в положении. После слов отца я умер еще раз. В тот день, когда ее не стало, не стало большей части меня. Я с трудом восстановился, и вот теперь выясняется, что мой кровный брат забрал у меня любимую женщину. Отомстить, забрать у него что-то ценное, а потом сгноить ублюдка в тюрьме. Отец говорил, что он курит гашиш. В нашем Эмирате наркотики находятся под строгим запретом. Этого достаточно, чтобы кинуть его за решетку. — И давно ты узнал? — спрашиваю чужим голосом. — Недавно. Всего один день назад. Абдул сам признался в содеянном. — Он проведет остаток дней в тюрьме, — сажу сквозь зубы. — Нет, нужно решить проблему более радикально, — настаивает отец. Но он твой сын, твоя кровь. Неужели тебе его не жаль? Сейчас, когда я сам едва дышу, мне все равно, кто останется жить после меня. Но я желаю тебе добра, сынок. Если ты его не уберешь, то в один день он заберет твою алию. Нет, я не позволю. Тогда действуй полной решимости встретиться с ублюдком и поговорить по душам, еду в его дворец. Испуганная жена Абдула говорит, что его нет дома. Беседуем с ней в присутствии трех слуг, по-другому нельзя. У невестки на сколе виднеется свежий кровопотек. Что с тобой, ходят Абдул тебя бьет? Я упала, испуганно прикрывает лицо платком. Какой мерзавец бьет жену. Попадись он мне сейчас под горячую руку, я бы ему нос сломал. Замечаю бассейн фигуру в красном купальнике. Этого не может быть. Кто это? Показываю пальцем в сторону шезлонга. Гостья. Чуть не плача, отвечает Хадижат. Он привез в ваш дом Машу? На глазах у невестки появляются крупные слезы. Абдул совсем сбрендил. Проститутку притащил к жене и детям. Мало того, что она в моем дворце жила анонимно полгода, теперь еще это... Решительно иду к бассейну, останавливаясь возле потягивающей чай блондинки и говорю. «Вставай, одевайся, ты едешь со мной». «О, приветики!» — сдвигает на лоб солнечные очки и похотливо рассматривает меня. «Как дела, Амирушка?» «Не стыдно тебе у женатого человека жить?» «Ой, только не надо мне морали читать!» — морщится. «Маша, вставай! Ты здесь не останешься ни минуты!» Хадижат наблюдает за нами издалека и больше не плачет. Она надеется, что я избавлю ее от унижения принимать в своем доме любовницу мужа. И я не имею права ее разочаровывать. Невестка еще совсем молоденькая девушка, а уже хлебнула горе с моим братцем сполна. «Нет уж, мне и тут хорошо», — фыркает блондинка и принимает соблазнительную позу. «В твоем дворце тоска зеленая». Никто в купальниках не ходит, никто водку не пьет. Все такие скромницы. Не вынуждай меня применить силу. Мм, даже так? А может, я люблю по принуждению? Хихикает. Да она пьяна. Чайники явно не чая, а что-то покрепче. Теперь понятно, что тебя связывает с Абдулом, бросаю на нее презрительный взгляд, хватая полугулую девушку за локоть и брезгливо тащу машину. Мне нужно хорошенько допросить эту проститутку. Есть подозрение, что она много чего знает. Эй, пусти меня! Пусти, кому говорю! Протаскиваю ее мимо ходежат, и невестка совершает абсолютно неблагородный поступок. Смачно и презрительно плюет на Машу. Такому не учили ее многочисленные тетушки, принимающие участие в ее воспитании. Она сама до этого дошла. Ох ты, тварь! Маша пытается вырваться и напасть на мою невестку, но у нее ничего не выходит. Моя хватка сильна, поэтому она продолжает сыпать оскорблениями. «Абдул тебя скоро бросит, овца фригидная!» Возьмет вторую жену и будет развлекаться с ней, а ты в подушку будешь реветь и думать, где и когда неправильно ему дала. Открываю багажник и запихиваю туда беснующуюся девку. «Сиди тихо!» Сыкаю на нее и закрываю крышку. Хадижат спешит к машине. «Спасибо тебе! Спасибо, Амир! Я всю жизнь буду помнить твою доброту, и я искренне желаю, чтобы именно ты стал правителем!» Выпалив это, девушка убегает в дом. К счастью, слуги не слышали ее смущенную и торопливую фразу. Оттуда несут абдулу и он запросто обвинит жену в измене. Ему только дай повод избавиться от надоевшей второй половины. Сволочь и мразь! Маша стучит изнутри, но я не обращаю внимания. Надо как следует нажать на эту девку. Не зря она жила в моем дворце. Она точно шпионила. И в истории Салии эта шлюха сыграла не последнюю роль. Во дворце моего хорошего друга, шейха Насима, есть комната, оборудованная подпыточную. Конечно, там никого не пытают. Ужасающий интерьер обустроен просто для забавы и развлечения». Если девку хорошо напугать, она выдаст своего любовника. Я узнаю все о планах Абдула и помешаю ему захватить власть. Насим встречает меня с распростертыми объятиями. Ассаляму алейкум, брат. Хорошо, что он дома. После приветствия коротко объясняю, что мне нужно. Амир, брат, полуголую девицу я сюда не впущу. Заглянув в багажник, качает головой Насим. Ты же знаешь, у меня жены. Насим женат на двух сестрах-двойняшках, Заре и Зейне. Я спрашивал, зачем он так поступил, и он мне ответил: Две жены лучше, чем одна. Сестры не станут собачиться друг с другом, и в доме будет мир. Все так и есть. Зары и Зейна обе беременны и неразлучны друг с другом, как сиамские близнецы. Ни о скандалов в доме речи не идет. Я уважаю твой дом, Насим, но пойми, другого выхода у меня нет. Ладно, сейчас принесу и платье, и платок. И женам скажу, чтобы не глазели. Незачем им знать. Насим возвращается с одеждой. Я открываю крышку багажника, и мы вдвоем закутываем Машу в тряпке. Мой друг-шейх от души повеселился, пытаясь совладать с русской строптивицей. Никогда не имел дел с русскими девушками». Со смешком говорит Насим. «Они не похожи на наших покорных девушек. И не надо, брат. Пустите меня!» Без устали требует Маша. Вскоре блондинка смирилась, и покорно идет в дом. Заталкиваем ее в пыточную, ее глаза расширяются от страха. Она рвется в сторону двери, но Насим перегораживает ей путь. «Больные ублюдки!» — орет девка. «Вы что со мной собрались делать?» — Я хочу задать тебе несколько вопросов, — отвечаю спокойно. — Я и без этой дряни тебе все скажу, — машет в сторону средневековой дыбы. — Зачем ты жила в моем дворце? — Абдул поселил. Я отцу сутенюрихи своей пряталась, которую кинула на бабки. — Ты шпионила в моем доме? — Немного. Абдул велел присматривать за твоими наложницами. — Что это значит? — Ну, я... С опаской смотрит на окровавленный топор, воткнутый в пень рядом с плахой. Должна была оповестить его, если долила или кто-нибудь из других наложниц залетит, или если ты соберешься жениться на ком-нибудь из них. Это он убил Карину? Я не знаю, клянусь. Карина твоя жена? Я слышала немного сплетен во дворце. Говорили, что она купалась ночью в бассейне и утонула. Переходим к Олене. Она приходила к тебе просить о помощи? «Да». «Абдул был в твоей спальне в этот момент?» «Отвечай честно и не юли, или мы испытаем на тебе что-нибудь из этого ассортимента». Обвожу рукой пыточное приспособления «Нет, я была одна», — шумно сглотнув, отвечает Маша. «Зачем Камар оболгал Арину? Его перекупил Абдул?» «Не перекупил. Он держит твоего слугу на коротком поводке». «Где сейчас Абдул?» «В Москве». «Что он там делает?» Спрашиваю не своим голосом. У меня кровь свернулась из-за страха за Алию и стало нечем дышать. Поехал по душу твоей дев... Алины. Выхватываю из кармана телефон и звоню своим ребятам, которые остались в Москве. Велю отцепить им дом, в котором поселилась моя любовь и смотреть в оба. «Абдула, сдать мне живым!» Отдаю распоряжение. Судьба предателя Комара меня не волнует. «Хорошо, господин Аль-Хадид, все сделаем в лучшем виде», — отвечает Шерхан, начальник охраны, лучший в своем деле. «Отключаюсь и перевожу взгляд на своего друга Шейха». Носим, мне нужен твой самолет». «Без проблем, брат. Свой личный самолет я отправил за надеждой, а мне нужно срочно полететь в Россию. Девочка моя любимая, держись, я успею тебя спасти».